Глава сорок Исыль Всю ночь до рассвета я бродила по берегу, всматриваясь в каждую тень, в каждый камень, напрягая глаза. Утренняя роса липла коже. Он жив. Он обязан был выжить. В панике я держалась лишь за эту мысль. Разве он мог умереть? После того, как нить его жизни Столь плотно переплелась с моей. Пожалуйста, лишь бы он выжил. Темный силуэт всплыл на поверхность воды. У меня перехватило дыхание. Тэхён. Я бросилась вниз по склону, спотыкаясь на ходу и нырнула в воду. Я обвела руками своего возлюбленного, вспоминая о том, как он возвышался надо мной в книжной лавке, как его ладонь Ложилась на мою талию, как он шептал мое имя. И сыль, и сыль. Меня схватили за ворот Чугори и потянули к берегу. Ты с ума сошла! кричала Юль. Она вместе с Суён вытащила меня из воды, и я поняла, что сжимаю в объятиях путаницу пустых рыболовных сетей. Я впилась ногтями в плотную бичевую и покачала головой не в силах стерпеть боль, разрывающую мне сердце. Он пропал, и его больше нет. Мне не хотелось. Нет, я не могла в это поверить, не могла даже помыслить, не смела произнести это вслух. Мой Тэхён мертв.